Моя квартира сорок четвертый номер. В сорок вы живете один? Совершенно один. Да, я потому, что, кажется, знаю этот дом. Тем лучше. Я непременно буду у вас, непременно. Мне о многом нужно переговорить с вами. Я многого ожидаю от вас. Вы во многом можете обязать меня. Видите, я прямо начинаю с просьбы. Ну, до свидания. Еще раз вашу руку.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 тот то я и говорю, что он такой деликатный. А как хвалил тебя? Я ведь говорил тебе, говорил. Нет, он может все понимать и чувствовать. А про меня как про ребенка говорил? где то они меня так почитают. Да что ж, я ведь и в самом деле такой. Ты ребенок, да проницательнее нас всех. Добрый ты, Алеша. А он сказал, что мое доброе сердце вредит мне. Как это? Не понимаю. А знаешь что, Наташа, не поехать ли мне поскорее к нему? Завтра чем свет у тебя буду?» «Поезжай, поезжай, голубчик, это ты хорошо придумал. И непременно покажи ему, слышишь, а завтра приезжай как можно раньше. Ты уж не будешь от меня по пяти дней бегать», — лукаво прибавила она, лаская его взглядом. Все мы были в какой-то тихой, какой-то полной радости. «Со мной, Ваня!» — крикнула Леша, выходя из комнаты. «Нет, нас останется. Мы еще поговорим с тобой, Ваня. Смотри же, завтра чем свет? Чем свет! Прощай, Мавра!» Мавры была от сильного волнения. Она все слышала, что говорил князь, все подслушала, но многого не поняла. Ей бы хотелось угадать и расстроить, а пока мечта она смотрела так серьезно, даже гордо. Она тоже догадывалась, что много изменилось. Мы остались одни. Наташа взяла меня за руку и несколько времени молчала, как будто ища что сказать. Устала я. — проговорила она, наконец, слабым голосом. — Слушай, и ты завтра пойдешь к нашим? — Непременно. — Маменьке скажи, а ему не говори. — Да я ведь тебе без того никогда об тебе с ним не говорю. То-то...